Он спал долго, глубоко, без сновидений. Затем поехал в Голиану. Он ехал по узким, крутым улицам вниз к таху один без свит. Жители узнавали его, сторонились. Испуганно смотрели в худое, окаменевшее лицо. Обнажали головы и низко кланялись Многие падали на колени. Он не видел, не слышал. Ехал дальше, медленно, уставившись в землю. Машинально, не глядя, отвечал на поклоны. Он подъехал к белым стенам. Было очень знойно. Над Голианой стояло тяжелое, дрожащее на солнце марево. Все было тихо, как заколдовано. Садовник Беларду осторожно приблизился к королю. Робко поцеловал руку. — Я очень несчастен, государь. — сказал он. — Я не мог заступиться за госпожу. Их было очень много, верно, больше двух тысяч, и привел их знатный рыцарь. А у меня была только священная дедовская алебарда. Что мог я сделать против такой толпы? Они кричали «Так хочет Бог!» и тогда свершилось. Но больше они ничего не попортили, все в порядке, государь, и в доме, и в саду. Альфонсо спросил, «Вы похоронили ее здесь, в Голиане?» «Сведи меня на могилу». Могила ничем не была отмечена. Голое место со вскопанным дерном возле цистерн раби Ханана. «Мы не знали, как быть», — оправдывался Белардо. «Ведь наша госпожа Донья Ракель была не крещеная». Я не посмел поставить крест. Король махнул ему рукой, чтобы он ушел. А сам тяжело опустился на землю, Весь во власти жаркого, душного, мутного Марева. Дерн был положен кое-как. Могила казалась заброшенной. Он бы их собаку так не похоронил. Альфонсо старался вспомнить, Как гулял здесь с Доней Ракель. Как они, голые, сидели на берегу пруда. Старался вызвать в памяти ее лицо, походку, голос, тело, но вспоминал только отдельные черты. Она же, Ракель, оставалась далекой, неуловимой, каким-то смутно мерцающим видением. Если ее дух где-нибудь бродит, то бродит именно здесь. Но он не умеет его вызвать, верно, духи появляются только когда сами хотят». А может быть, Бертран прав, женщина волнует кровь мужчины, не его душу. Здесь под ним лежит та, что давала ему безбрежное счастье и страстное волнение. А что она теперь? Тлен и пища червей. Но странно, это оставляло его равнодушным. Что искал он здесь, на этой жалкой неубранной могиле? Он ни в чем перед ними обоими, перед теми, что лежат в ней, не виноват. Они виноваты перед ним, виноваты за сына. Теперь он никогда не узнает, что сталось с его Санч. Все равно, как если бы мальчик был зарыт вместе с ними, как если бы зарыто было и тлело в земле его, альфонса будущее. Не надо было ему приходить сюда. Во рту у него был плохой вкус, губы пересохли. Он с трудом перебрался в тень ближайшего дерева, растянулся под ним. Он лежал там, закрыв глаза. Солнечные блики играли на его лице. И опять он старался представить себе Ракель. Но опять он видел только покровы. Сама она оставалась смутной. Он видел ее в длинном одеянии, похожем на рубашку, такой, как она ждала его у себя в опочивальне. Видел ее в том зеленом платье, в котором она предстала перед ним в первый раз в Бургасе, когда насмеялась над замком его предков. Да, в тот раз, когда она заставила его построить ей Галиану, она прибегла к колдовству и черной магии, хотя сама и не была при этом. И сейчас еще она заманивает его суда в Голиану, а его ждут ратные...